в заманчивых примерах награжденной добродетели. Вкруг вас, взывая, небеса кружат, где все, что зримо, вечно и прекрасно, а вы на землю устремили взгляд. И вас карает тот, кому все ясно. Песнь пятнадцатая Какую долю дневный путь свершая, Когда к исходу близок третий час Являет сфера, как дитя живая. Такую долю и теперь как раз Осталось солнцу опуститься косо. Там вечер был, и полночь здесь у нас. К солнцу оставалось пройти... До горизонта такую же долю окружности, на какую к трем часам дня, считая от восхода, успевает повернуться сфера, как дитя живая, то есть небо солнце, вечно подвижное. Другими словами, до заката оставалось три часа. Там, в чистилище, здесь у нас, в Италии. Лучи нам били в середину носа, Затем, что мы к закатной стороне Держали путь по выступу утеса. Как вдруг я ощутил, что в очи мне Ударил новый блеск, Струясь продольно, И удивился этой новизне. Тогда ладони я поднес невольно К моим бровям, держа их козырьком, Чтобы от света не было так больно. Как от воды или зеркала углом отходит луч в противном направлении, причем с падением сходствует подъем, и от отвеса в равном отдалении уклон такой же точно он дает, что подтверждается при наблюдении? Так мне казалось, что в лицо мне бьет сияние отражаемого света. И взор мой сделал быстрый поворот. «Скажи, отец, возлюбленный, кто это? Так неотступно мне в глаза разит, все надвигаясь, я спросил поэта. «Не диво, что тебя еще слепит, семья небес, — сказал он, — к нам в сиянье идет посол». Сказать, что путь открыт. Семья небес, ангелы Но скоро в тяжком для тебя сверканье Твои глаза отраду обретут, Насколько услаждаться в состоянии. Когда мы подошли, ступени тут, Сказал ликуя вестник благодати. И здесь подъем гораздо меньше крут. Уже мы подымались, и, Беати, миссерикордес, пелась нам во след. И радуйся, громящий вражье Рати. Беати, миссерикордес, блаженные милостивые. Мы шли все выше, я и мой поэт. Совсем одни, и я хотел, шагая, Услышать наставительный ответ. И так ему промолвил, вопрошая, Что тот слепой романец разумел О доступе другим упоминая. И вождь, познав, какой грозит удел, Позарившимся на чужие крохи, Он вас от слез предостеречь хотел. Богатство, вас влекущее тем плохи, Что чем вас больше, тем скуднее часть, И зависть мехом раздувает вздохи. А если бы вы устремляли страсть К верховной сфере, Беспокойство ваше должно бы неминуемо отпасть к верховной сфере, к имперею.